Глава четырнадцатая Думая о том, что сегодня мне предстоит несколько показов домов для клиентов, я вышла на работу через черный ход. Увы, я с опозданием поймала себя на том, что привыкла пользоваться парадной дверью из-за зияющей ямы на заднем дворе и не отпускавшего меня чувство тревоги к своему удивлению я обнаружила что нола в школьной форме сидит на корточках перед ямой а рядом с ней лежит ее рюкзак Когда я подошла ближе нола как будто почувствовав меня и услышав мой незаданный вопрос крикнула через плечо миссис равенель немного опаздывает и я решила поговорить с Меган. вдруг они нашли что нибудь интересное я остановилась позади ее и увидела Меган и еще одну аспирантку, с которой познакомилась ранее Рэйчел Флоринг. Небольшими лопатками девушки аккуратно соскребали грязь со старых кирпичей. Судя по всему, Меган больше не хотела работать в цистерне одна, и рядом с ней теперь всегда кто-то был. — Вы сегодня рано, — сказала я, заметив вездесущий жемчуг и кардиган. Меган широко улыбнулась. «Да, на сегодня в Джей Крю распродажа, на которую я хотела бы попасть. И я подумала, что если начну здесь пораньше, то успею туда до обеда». Я оставила это без комментариев. Нашли что-нибудь новое и интересное. Если честно, я надеялась, что к этому времени вы уже закончите свои изыскания, и я смогу засыпать это бельмо глазу. И она и Рэйчел посмотрели на меня так, будто я только что предложила бросить в колодец сумку с котятами. «Мы не хотим ничего упустить», — сказала Мэган, когда к ней вернулось самообладание. «Поэтому на поиски у нас уходит так много времени». «Но поверьте мне, мы работаем так быстро, как только можем. Просто мы не хотим повредить кирпичи, ведь они имеют историческое значение, и мы бы хотели проанализировать их». «Посмотри, что они нашли», — сказала Нола указывая на одеяло, где девушки складывали артефакты. Их слово, а не мое. Я уставилась на коллекцию чего-то похожего на кости мелких животных и черепки глиняной посуды. «Похоже на то, что сантехник на прошлой неделе вытащил из нашего мусоропровода», — сказала я с улыбкой. «Увы, она тотчас померкла, когда меня встретил коллективный хмурый взгляд трех пар глаз». нола выпрямилась и взвалила на плечи рюкзак. «Так и быть, не стану повторять Софи то, что ты только что сказала». Я недоуменно приподняла брови. «Извини, я имела в виду доктора Уолли Нароси, но она сказала мне, что я могу называть ее Софи». «Я знаю, но мы в Чарльстоне», — сказала я, надеясь, что это все объяснит. Мы попрощались, и я прошла за Нолой в переднюю часть дома. Джейн закутывала в одеяло сидевших в прогулочной коляске детей. Эту коляску принёс мой отец. Я ещё не пользовалась ей, но Джейн, похоже, была рада совершить утреннюю пробежку с детьми на буксире. На ней были обтягивающие штаны для бега, подчёркивающие длинные ноги и стройные бёдра, и облегающий топ, обнажающий мускулистые руки. Когда она наклонялась над коляской, проверяя, хорошо ли дети защищены, от прохладного утреннего ветра. Поймав себя на том, что хмурюсь, я поспешила отвернуться. Не хватало мне для полного счастья морщин. «Мне нравится наша новая няня», — сказала Нола. «Она прекрасно ладит с младенцами и не обращает внимания на твои всплески ОКР». ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. «Прошу прощения». Она уже шла к воротам. «Ладно, проехали». Она остановилась. «Есть одна вещь». «Одна вещь?» Спросила я, гадая, имеет ли она в виду Джейн, или решила извиниться за комментарий о ОКР. Нола пожала плечами. «Нет, я не виню ее, но с тех пор, как у нас поселилась Джейн, я не могу писать музыку. Возможно, это просто совпадение. Но согласись, что это странно. Я уверена, что это всего лишь кризис. Поговори со своим отцом». Он тоже переживает периоды творческого упадка. Возможно, он поможет тебе его пережить, но я уверен, Джейн тут совершенно ни при чем. Знаю, наверное, ты права, но это так странно, как будто над той частью моего мозга, которую я пользуюсь для творчества, задернули занавес. Я моргнула. Как, однако, странно, что для описания своего творческого кризиса она выбрала именно эти слова. Но от дальнейших размышлений меня отвлёк знакомый седан, который подъехал к дому и припарковался у тротуара. «Это детектив Райли. Интересно, что он здесь делает в такую рань?» но мотнула подбородком в сторону Джейн. «Нетрудно догадаться, но я определённо нужен наставник. Вчера я слышала, как она разговаривала с ним по телефону, она на полном серьёзе. Похвалила его за использование зубной пасты и за то, что у него две ноги. Но разве такое говорят? Тем более привлекательным представителем противоположного пола. Понимая, что ее вопрос, скорее всего, риторический, я не стала утруждать себя ответом, что на самом деле знаю кого-то, кроме Джейн, кто был столь же неуклюж. Но та, кого я имела в виду, теперь была замужем, так что это не имело значения. Мать Олстон, помахав рукой, остановилась рядом с Томасом, быстро чмокнув меня в щеку, Нола подбежала к фургону и, уже отъезжая, помахала Джейн и Томасу. «Вот те двое, кого я обязательно должен был увидеть», сказал Томас, когда мы с ним подошли к Джейн и коляске. «Я знаю, что еще рано, но я надеялся застать вас до того, как вы приступите к работе». Он одобрительно посмотрел на Джейн, и я заметила, как ее щуки стали пунцовыми. «Доброе утро, Томас», — сказала она. «У меня двое детей здесь, на пробежке, в смысле, они не мои, но...» Она закрыла глаза, мысленно ругая собственный язык. «Доброе утро», — повторила она и вновь захлопнула рот. Нола была права. На это было больно смотреть. Было видно, что Томаса душит смех. Чтобы скрыть это, он присел на корточки перед прогулочной коляской, чтобы быть на одном уровне с близнецами, как это обычно делают с маленькими детьми. Я знала, что Томас был любимым дядей стайки племянниц и племянников, так что меня это не удивило. Он протянул руку и большим пальцем ласково потер щечку Сары. «Похоже, мама уже поцеловала тебя на прощание». Я покопалась в сумочке в поисках упаковки с салфетками которую всегда носила с собой. Я думала, что стерла помаду. «В салфетках нет необходимости», — сказал он. «Я уже стер ее большим пальцем. Вы, должно быть, были без очков». Он произнес эти слова без злого умысла, но они задели меня заживое. Рядом с Джейн я уже чувствовала себя старой родиной Не надо мне лишний раз напоминать, что я быстро приближаюсь к бифокальным очкам и палочки Я многозначительно посмотрел на часы. Мне действительно пора на работу. Томас выпрямился. Да, извините. Еще пара новостей, которые, думаю, заинтересуют вас обеих. Во-первых, я вернулся на Саутбеттери, хорошенько осмотрел дом по периметру, на тот случай, если вдруг обнаружится скрытая дверь, откуда кот мог бы пробраться внутрь, но, увы, безуспешно. Но я продолжу поиски. Джейн начала делать растяжку и даже прижалась лбом к коленям. Голос Томаса на мгновение дрогнул. Я едва не указала, что единственная причина, почему она умеет это делать, состоит в том, что она еще не рожала двоих детей. Томас, между тем, вернулся к нашей теме. И телефонная линия в доме определенно отключена. Должно быть звонок, поступил по спаренной линии с другого телефона, потому что это единственное разумное объяснение. Не то чтобы сейчас бывают спаренные линии, но ничего другого в голову не приходит. Его взгляд на миг задержался на мне. Просто дайте мне знать, если это повторится снова. А теперь хорошая новость. Не похоже, что в доме побывал злоумышленник. Тем не менее сигнализация нужна и не только для вашей безопасности, но и для защиты всех ценностей в доме. У меня есть знакомый в этом бизнесе, и он может помочь вам. Если хотите, я могу договориться о встрече. Я даже пойду с вами, если вам потребуется моё присутствие. Не потому, что я не доверяю ему, а потому что знаю, что вам не нравится оставаться в этом доме одной. «Да», — сказала Джейн, энергично кивая. «Дом. В нём живёт кот». Я толкнула её ногой. Я уже начала беспокоиться, что мои дети никогда не научатся вести обычный разговор, если будут слышать это весь день. Я мысленно напомнила себе, что мы с Джеком и нолой должны вести в присутствии близнецов как можно больше разговоров, чтобы они знали, как разговаривают люди без комплексов. «Спасибо, это было бы хорошо», — сказала она, после чего закрыла рот и с благодарностью улыбнулась мне. «Я подумал», — между тем продолжил Томас они используют ли нам это время на то чтобы заодно проверить опись которую вы получили от своих адвокатов просто чтобы убедиться что ничего не пропало а затем можно и поужинать вместе он произнес это небрежным тоном но я точно заметила что он затаил дыхание в ожидании ее ответа джейн сглотнула и я почти услышала как она старательно выстраивает слова прежде чем они слетят с ее языка «Спасибо. Это было бы чудесно». Джейн улыбнулась, и мы с Томасом улыбнулись ей в ответ. Казалось, все трое почувствовали облегчение от того, что ей удалось как минимум одно связное предложение. Джей-Джей начал подпрыгивать и выражать свое нетерпение по поводу того, что его слишком долго держат в неволе. Джейн погладила его по головке, затем то же самое проделала с Сарой, чтобы та не чувствовала себя обделенной. «Вы бежите?» — спросила она Томаса, затем резко повернулась, вытолкнула коляску на улицу и, помахав нам рукой, побежала прочь. Томас вопросительно приподнял бровь. Думаю, она хотела спросить, бегу или я, и в то же время объяснила, что ей нужно бежать. Экономия слов. Что ж, впечатляет. У меня было несколько очень внятных разговоров с ней, «Так что, пожалуй, причина в вас», — сказала я. «Прекрасно. Что ж, надеюсь, после того, как мы проведем некоторое время вместе, она немного расслабится». Он смотрел ей вслед. «Я знаю, что раньше мы не встречались. Я в этом уверен. Но мне постоянно кажется, что я ее знаю. Может, она похожа на знаменитость, поэтому ее лицо кажется знакомым. Ну, вы понимаете» как одна из тех женщин из реалити-шоу «Самый большой неудачник». Он странно посмотрел на меня. «Это вряд ли, но я вспомню, в конце концов, я всегда вспоминаю. И дам вам знать, есть ещё что-нибудь? Я действительно спешу на работу. Я не сказала ему, что у меня ещё достаточно лишних минут, чтобы зайти в пекарню Руд и купить пончики и кофе со сливками». Я случайно узнала, что Руд взяла несколько выходных, чтобы навестить в Шарлотте сестру, и ее подменит кто-то из родственников, а потому спланировала свой день соответствующим образом. «Да, вот что», — сказал Томас, залезая в карман и что-то вытаскивая. «Вчера ко мне пришла Вероника и попросила передать это вам». Томас протянул руку. С его пальцев свисала сломанная цепочка с кулоном, в виде греческой буквы. Она сказала мне, что я звонила ваша мать и сказала, что вы поможете раскрыть убийство ее сестры. Она понимает, что в вашей жизни сейчас полно других дел. И сказала, что готова подождать. Она ждет уже 20 лет, так что лишние дни или месяцы не имеют значения. Но она хотела, чтобы это было у вас, чтобы вы не забыли. Разве такое забудешь? Было достаточно вспомнить мою мать, говорившую потусторонним голосом. Я протянула руку и почувствовала, как холодный металл упал мне в ладонь. «Хорошо. Не знаю, когда я буду готова, но я дам вам знать. Спасибо. Знаю, что прошу у вас слишком много, и чтобы не возникло сомнений, именно Вероника предложила поговорить с Джиннет. Она услышала о ней от подруги, которая доверяет ей так, как знала вас и прочла вас в газете, когда около года назад всплыла эта история с домом. Я никогда не буду действовать за вашей спиной. Можете поверить мне на слово, если все-таки в будущем решите работать со мной над нераскрытыми делами. Знаю. И буду держать вас в курсе, сказала я. Мы попрощались, и я направилась к бывшему каретному сараю, который мы переделали под гараж. Я пару минут сидела в машине, чувствуя в руке вес кулона и порванной цепочки, как вдруг, по какой-то прихоти решила обернуть ее вокруг зеркала заднего вида. Воспоминания об отражении Адриэн и о горе в голосе Вероники отстранить было непросто. Я смотрела, как Джейн бежит трусцой по противоположной стороне улицы, направляясь колеской к реке. Ее хвостик колыхался из стороны в сторону. Ее упругая попка не дрожала, пытаясь вырваться из лайкровой тюрьмы. Джейн выглядела так, будто была своей в этом районе, с этими детьми и с этим домом, с красивым мужем, похожим на Джека. Я заставила свои мысли отвлечься и повернула ключ в замке зажигания. Что-то из сказанного Нолой не давало мне покоя. Я въезжала на свое парковочное место позади бюро недвижимости Гендерсона, когда, наконец, вспомнила. Она сказала о том, что в ее мозгу как будто опустился занавес и заблокировал то место, где гнездились ее творческие способности. Я знала, что она имела в виду, потому что именно это я ощутила впервые, войдя в особняк Пинкни на Саут-Беттери-Стрит. Когда я во второй половине дня вернулась домой, отец был в саду. Близнецы сидели в двойной коляске, наблюдая, как он подстригает кусты роз возле фонтана и чередуя внимание между щелчками его садовых ножниц и плеском воды, отписывающей статуи. У От тротуара перед домом был припаркован небольшой седан «Джетто» с наклейкой «Цитадель» на бампере. «Кто это?» — спросила я, указывая на машину, после того, как осыпала мордашки детей поцелуями и села на скамейку перед ними. Они оба запрыгали, поэтому я расстегнула их и, вынув из коляски, усадила по одному на каждое колено и стала нежно подталкивать вверх, как это делала Джейн. «О!» — сказал отец, опуская ножницы. «Это Купер Равенель, старший брат Олстон. Похоже, он приехал просить у Джека разрешение пригласить Нолу на танцы в цитадели». Я приподняла брови. «Думаю, я посижу на улице, подожду, пока не утихнет гром. Ты спрятал охотничье ружье Джека?» «Наверное, стоило это сделать», — сказал он, оглядываясь на дом. Мне стало слегка не по себе. «Где Джейн?» — спросила я. «Похоже, она неплохо готовит. И когда Джек сказал, что он не прочь отведать что-нибудь итальянское, она спросила миссис холлихан может ли та помочь ей на кухне». Я не знаю, что там у них происходит, но пахнет чудесно. И я подозреваю, что тофу там нет и в помине. Как мило. Должно быть, было в моем тоне нечто необычное, потому что он пристально посмотрел на меня. Я поспешила сменить тему. Ребекка на днях рассказала мне кое-что интересное, и я надеялась, что ты мне это прояснишь. Она сказала, что мама была без ума от Сантера Пинкни и думала, что они поженятся. Отец кончиками ножниц поднял ветку и наклонил голову, пристально её рассматривая. «Почему ты сама не спросишь у матери? Потому что если бы она хотела, чтобы я знала, она бы сказала раньше, хотя это странно. Я практически жила и дышала домом Пинкни, и даже провела оттуда маму, но она и словом не обмолвилась об их отношениях, сказала только, что помнит его» и что была влюблена в него школьницей, хотя, по словам Ребекки, это было нечто большее. Отец со вздохом положил секатор и сел рядом со мной на скамейку. «Я познакомился с твоей мамой на танцах в цитадели, когда нам обоим было по девятнадцать. Она была чьей-то девушкой, но меня это не остановило. Я всегда был из тех, кто считает, что надо добиваться того, что вам нравится. Так и было» когда я увидел Джинни. Для нас обоих это была любовь с первого взгляда. Так что даже если в школьные годы она и была влюблена в старшего брата своей подруги, ничего большего между ними не было. Она выбрала меня, и я выбрал ее. И мы любили друг друга сильно и безоговорочно. И ни для кого другого просто не было места. И это все... Что я могу сказать тебе по этому поводу?» Я не стала напоминать ему про их развод и последующие примирения, не хотела всё усложнять. Теперь они всё равно были вместе, так что всё это не имело значения. В любом случае, его слова меня успокоили. Хотя мои ранние годы были далеко не безоблачными, их любовь друг к другу и ко мне была подлинной и неприходящей. Невзирая на ухабы той дороги, по которой мы шли, чтобы добраться туда, где мы оказались сейчас. Наверное, мне просто нужно было это услышать. Спасибо, пап. Не знаю даже, почему я разрешила Ребекке вот так залезть мне под кожу. Мама наверняка сказала бы мне, будь это правдой. Именно. Отец положил руки на колени и встал. При этом его взгляд упал на порванную золотую цепочку и кулон, которую повязала себе на шею. Я хотела отнести их в дом, чтобы не оставлять болтаться на зеркале в машине. «А это что?» — спросил он. Прежде чем я успела ответить, Сара потянулась к цепочке, и кулон исчез в ее крошечном кулачке. Она с криком вытаращила глаза, маленькие пальчики разжались, как будто схватили что-то горячее. Она отпрянула от меня так резко, что наверняка упала бы с моих колен, не успей мой отец поймать ее. Хотя розы еще не расцвели, их приторный аромат проник в этот уголок сада, действуя на Сару, как соска. Малышка быстро успокоилась, ее взгляд сосредоточился на чем-то около фонтана. «Должно быть, она хочет кушать», — сказал мой отец, сняв эти слова с моего языка. «Похоже на то», — сказала я, вставая с Джей-Джеем и потянулась за Сарой. Я шла через сад на каблуках, вдыхая аромат роз и слушая журчание фонтан и меня неотступно преследовал вопрос. Как далеко мы с ним готовы пройти по дороге отрицания, прежде чем столкнемся с правдой?